Глава 13. На практические занятия я пришла в почти неумеймом состоянии. В голове не укладывалось, что меня могут перевести на факультет боевиков. Да глупость несюетная. Где я и где боевики? Разговор с Стейлом оставил неизгладимое впечатление и не позволялся сосредоточиться на занятиях. Я нервничала всё больше. Чем быстрее приближался вечер, тем сильнее становилось волнение. Берт обещал найти все ингредиенты и все это время не показывался. Не знаю, что именно меня нервировало больше. Отсутствие моего фамильяра или предвкушение ритуала, запрещенного, между прочим, если верить книге. Хоть бы все прошло хорошо. Я рассеянно слушал о магису Верену, которая увлеченно показывала нам приемы зельеварения с применением корня арнисса. Арнис – травка редкая и довольно дорогая, при этом весьма эффективно усиливает действие зелий. Поэтому нам было разрешено только смотреть и записывать всё, что делает магисса, чтобы ни одна крупинка ценного материала не пропала даром. По спине пробежался холодок. Я зябко передёрнула плечами и обхватила себя руками в попытке согреться. Со мной рядом сидела Ирин Братс, пухленькая блондиночка. Мы часто готовились вместе к практическим занятиям и проводили много времени вместе. От неё не укрылся мой жест. Ты замёрзла? тихо спросила приятельница. Я кивнула, стараясь сдерживаться, чтобы зубы не стучали. Здесь тепло, подозрительно прищурилась девушка. Она накрыла мою ладонь своей. Мне её рука показалась прохладной. Да ты вся горишь. тихо проговорила Ирин и переместила ладошку мне на лоб. Теперь ее пальцы казались ледяными. «Все хорошо», — прошептала я, стараясь сосредоточиться на том, что говорила магиса Верена. «Ты плохо себя чувствуешь?» — не унималась моя соседка по парте. «Странно. Чувствовала я себя нормально, если не брать во внимание, что меня морозило». «Все хорошо, правда», — уверила я ее, но на всякий случай отодвинулась подальше. Вдруг на самом деле заболела и не стоит заражать других. Обязательно выпей отвар укрепляющего и сходи к лекарю, сказала Ирина. Скоро зимний бал, а ты решила разболеться. Зимний бал. Как я могла о нём забыть? Скоро начнётся сессия, окончание которой традиционно отмечалось большим праздником, который по совместительству становился точкой отсчёта нового года. Адепты ждали зимний бал, готовились к нему и всегда с трепетом встречали Новый год в надежде, что он станет лучше предыдущего. Я предпочитал этот вечер проводить в одиночестве за чтением книги. Пожалуй, в этом году можно будет и повеселиться, если только смогу отвязаться от Берта и вернуть свою жизнь в привычное русло. Будет что отметить. Я обязательно буду в порядке к зимнему балу, улыбнулась я приятельница. Та с сомнением посмотрела на меня и пожелала скорейшего выздоровления. В свою комнату я приплелась, дрожа, словно сухой лист на ветру. Берт так и не появлялся. Киры тоже не было, но это привычное дело. Боевичка часто пропадала на полигонах, оттачивая приемы на специально поднятые ради такого дела нежити. Представила подругу, разрубающую мечом очередного зомби, и тут же содрогнулась. «Гадость какая!» Нет, ни за что не пойду учиться на факультет боевой магии. Простояв под струями горячего душа довольно много времени, я наконец немного согрелась. Высушила волосы, заплела их в косу и залезла под одеяло с кружкой укрепляющего отвара. Прихлёбывая терпковатый напиток мелкими глоточками, чтобы не обжечься, принялась изучать собственные записи, сделанные накануне в библиотеке. Задумалась над тем, получится ли мы ему невыносимому хомяку добыть всё, что нужно. Не удивлюсь, если этот проныра сможет атаскать даже драконья кровь, хмыкнула. Наверное, я даже буду по нему скучать, когда всё это закончится. Совсем чуточку. Возможно, пригревшись, я задремала, потому что от внезапного шума подскочила в кровати с ниистово колотящимся сердцем. спишь? поинтересовался фамильяр, неожиданно возникнув прямо перед глазами в привычном золотистом свечении. Спрасон не понимал, от чего именно ему от меня надо. Не стало спорить и кивнул. Полночь близко. Назидательно поднял лапку к верху грызун. Чего лежишь? Что ты не спрашиваешь, как у меня дела? Я зевнул и послушно спросила. Берд, как у тебя дела? Ой, ведьма, даже не спрашивай. Махнул на меня лапой этот паразит. Я даже проснулась от его наглости. Нет, не буду я по нему скучать. Пусть возвращается назад и перестаёт тратить мои нервы. Тьфу ты. Я уже как он заговорила. Встала с кровати, быстро оделась, повязала передник, сложила в кармашке на нём всё необходимое: несколько амулетов-накопителей силы, вдруг снова не рассчитаю свои возможности, мел, кристалл партиса, веточку розмарина, пучок сушёной ромашки и настойку зверобоя. Всё это было в моих запасах. Берту нужно было достать кровь дракона, ещё он обещал достать хвост летучей мыши и зуб синей гадюки. Ты достал, что обещал? Осторожно поинтересовалась я. На кровать упала маленькая пробирка с почти чёрной жидкостью. Свечи возьми, хмыкнул Берд, старательно отворачиваясь от меня и делая вид, что жутко обиделся. Ты говорил, что сам можешь всё приготовить, а мне нужно будет только явиться на ритуал. Не удержалась от шпильки я. Вот я и готовлю, не растерялся фамильяр. Возьми свечи, говорю. Что-то мне уже страшно за то, как пройдёт наш ритуал. Откуда у тебя ключ от подвала? почему-то шёпотом спросила я своего недофамильяра, спускаясь по винтовой лестнице на цокольный этаж. Огонёк магического светлячка, летевшего впереди, слегка подрагивал, создавая причудливые тени на каменных стенах коридора. Я придержала край подола платья и осторожно переступала со ступеньки на ступеньку. Бирт летел рядом и тускло мерцал в полумраке помещения. От чего-то было немного жутко. Опустевшее крыло академии, которое мы облюбовали для проведения ритуала, казалось мрачным и заброшенным. И не скажешь, что днём тут проводились занятия и под потолком звучал смех и голоса адептов. Взял во временное пользование у вашей консьержки, лениво ответил хомяк. Я только головой покачал. Наша консьержка была привидением четвёртого уровня. Бывшая аристократка, чопорная и педантичная мисс Биатрис Умело взаимодействовать с материальным миром и ключи просто так никому не давала. Ты их украл? удивлённо спросила я. Украсть что-то у привидения четвёртого уровня почти невозможно. Берта дарил меня взглядом полным презрения. Милли, не расчёсывай мне нервы, фыркнул он. Не морочь мне то место, где спина заканчивает своё благородное название. Что ты разоряешься без копейки денег? Мы остановились у массивной двери. Я протянула руку, и на мою ладонь опустился большой ключ. Где этот несчастный хомяк прятал его всё это время, я даже думать не хотела. Щёлкнул замок, я толкнула дверь, та медленно, будто нехотя, поддалась. Жалобно заскрипели петли. Пришлось даже замереть на миг. Сердце колотилось у горла от страха, что моё вторжение услышала вся академия. Один миг, другой Тишина. Что застыло? Ну иди уже. Что ты мне сердце рвёшь? Поторопил меня хомяк. Прошептала нехитрое заклинание, призвала силу, и в следующий миг дверь открылась без единого звука. Впустила в зал ещё несколько светлячков. Видимо, давно сюда никто не захаживал. Запах пыли и плесени витал в воздухе. Светлячки выхватили из темноты старые гибелены и тяжёлые портьеры. На полу лежал прямоугольный ковёр. Убери его, скомандовал Берта, облетая комнату. Я пока с вечера ставлю. Сложила ковёр, чихая от пыли, и оттащила его в сторону, освобождая место на полу. Сейчас моё состояние сильно изменилось. Мне вдруг стало жарко. Вытерла пот со лба тыльной стороной руки. Прежде чем приступила к нанесению пентаграммы, сняла с себя пальто. Выходя из дома, пришлось одеться потеплее, ведь на улице совсем похолодало. Зато сейчас я будто горела. Казалось, жар разливается по телу, и каждое моё движение только усиливает его. Растягнула ворот платье и достала из кармана кусочек мела. Сосредоточилась на том, чтобы каждая линия легла на своё место. Ошибиться нельзя, иначе заклинание может быть искажено. Завершив работу, полюбовалась твореньем рук своих. Берт уже расставил свечи в подсвечнике. Мне оставалось лишь поставить их на свои места в пентаграмме и поджечь. Теперь ингредиенты. Нужно смешать в правильной пропорции и последовательности, произнося заклинание на исходящем потоке силы. Всё готово. Хомячья морда возникла прямо передо мной, когда я поджигала последнюю свечу. За то, что он меня напугал, щёлкнуло его по мокрому носу, делая грызуна материальным. плюхнувшись на махнатый зад, Берт что-то проворчал и поспешил к центру пентаграммы. Я усмехнулась и заняла своё место. Первые слова дались довольно легко. Прерываться нельзя. Сделала глубокий вдох и продолжила. Прикрыла глаза, чувствуя, как огонь внутри меня закипает. Вот почему я так странно себя чувствовала. Не холодно мне было, наоборот, это я была слишком горячей. Свечи затрещали, пламя в них взметнулось вверх. Не останавливайся, ведьма! голос Берта доносился будто издалека, а я боялась открыть глаза и сделать вдох. Воздух вокруг нас завибрировал. Мои волосы откинуло назад горячей волной. Напряжение внутри меня достигло предела. Медленно открыла глаза и произнесла последнее слово заклинания. Гул огня заглушил стук моего сердца и крик фамильяра. Вдруг между нами выросла стена огня. Мне показалось, что я увидела силуэт мужчины, стоящего в круге со мной. Миг и новождение исчезло. Привидится же такое. Адепт Каралис, потрудитесь объяснить, что здесь происходит. Голос ректора Стайракса у меня на духом заставил подпрыгнуть на месте. «Нет, нет, нет! Ради всех богов магии и бездны вместе взятых! Пусть не это только кажется!» Пламя взревело еще громче, окружая нас с ректором и впиваясь в потолок. Холодные голубые глаза демона сверкнули застывшим льдом. «Ой, мамочки, не кажется! Снежный демон стоит тут вместе со мной прямо в самом центре пентаграммы во время запрещенного ритуала. Мне конец!»